Пока подольские и житомирские полки бригады Петрушевского упрямо лезли вперед, вызывая на себя огонь, Скобелев быстрым маршем ввел своих стрелков через каньон к дороге на Терново. Турки поздно заметили этот маневр, с судорожными усилиями пытались сдержать натиск Скобелева. Оборона города была спешно свернута, опасаясь глубокого охвата, турки отошли без выстрела. Около трех часов пополудни русские части вступили в первый болгарский город. Отряд капитана Фока вывели из боя последним. Все его солдаты были либо ранены, либо контужены и молча сидели на берегу возле своего командира в ожидании переправы. Здесь же санитары и перевязывали их, а проходившие мимо свежие части замолкали, и офицеры вскидывали руки к козырькам фуражек, отдавая честь тем, кто совершил невозможное. Первая еда и первая винная порция, доставленные с того берега, были отданы им. Они молча выпили свои чарки и устало жевали хлеб. «Сидите, все сидите!» — поспешно сказал Драгомиров, подходя «Земно кланяюсь вам, герои, и благодарю от всего сердца. Вы сделали великое дело, которое никогда не забудет Россия». «Да», — тихо сказал Фок, «а из всех пешек, кажется, один я вышел в дамки». «Что вы сказали, капитан? Извините, ваше превосходительство, галлюцинирую, разговариваю с теми, кого уже нет». Ударами колонн Петрушевского и Скобелева, а затем и наступлением на левом фланге свежих частей, сменивших отряд Фока, русские к середине дня 15 июня освободили город Свиштов, перерезали дорогу на Тернова и отбросили турок к Рущуку. Плацдарм на правом берегу Дуная был расширен и углублен. Турки отрезаны от береговой линии. Русские спешно перебрасывались на противоположный берег, и саперы приступили к строительству наплавных мостов. Замок Стемницы народов, истори, именуемый «Блистательной портой», был сбит. Русские кавалерийские части готовились к стремительному броску вглубь Болгарии для захвата перевалов через Балканский хребет. Ценой восьмисот жизней Россия менее чем за сутки сумела не только форсировать крупнейшую реку Европы, но и твердой ногой стать на другом берегу. А в галлюцинациях капитан Фок оказался пророком. К вечеру того же победного дня Остапов умер в госпитале от потери крови, а через сутки скончался и капитан Брянов, Из всех офицеров, которые пили пунш перед кровавой ночью переправы, в живых остался один лишь командир третьей стрелковой роты, капитан Фок. Через сорок с лишним лет он вновь приехал туда, где прошли самые страшные и самые гордые часы его жизни. Жители Свиштова, До сих пор вспоминают о седом высоком старике, Который каждое утро в любую погоду Ходил в устье Текирдере, А на обратном пути Долго сидел на могиле капитана Брянова. «Иду, фок!» Брянову все же удалось исполнить последний, Так мучивший его долг. На другой день госпиталь, в котором он лежал, посетил главнокомандующий великий князь Николай Николаевич-старший в сопровождении командира Волынцев полковника Родионова. Он сразу же спросил о Брянове. Их подвели к лежавшему в забытии капитану. «Вот он!» — с волнением сказал Родионов. «Девять штыковых ран, а саблю так и не выпустил». «Спасибо, Брянов!» — сказал главнокомандующий. От имени Его Величества поздравляю тебя с Георгием. И, помедлив, положил орден на забинтованную грудь. Брянов, дружище, ты слышишь меня? Полковник присел на корточки возле головы капитана. Это сам главнокомандующий Брянов. Брянов медленно открыл глаза, Собрав все силы, зашептал что-то, И кровавая пена запузырилась на серых губах. «Что он говорит?» — В нетерпении спросил великий князь. «Сейчас! Сейчас!» Родионов приник ухом губам раненого. «Он без пенсиона, ваше высочество!» а на иждивении у него беспомощная сестра. — Ты заслужил пенсион, Брянов! — торжественно изрек Николай Николаевич. — Слышишь меня? — Полный пенсион! С мундиром! Поправляйся! — Прощай! — Родионов поцеловал Брянова в влажный лоб. — Жаль! Жаль, что мы с тобой так и не познакомились по-людски! — Это было последнее усилие, которое удерживало в Брянове искорку жизни. Он умер, успокоенным через час после этого разговора. Первой крупной победе радовались шумно. Кричали «Ура!», звенели бокалами, устраивали парады и шествии, а в церквах торжественная вечная память заглушала сликующим многие лета. И раздавали награды щедро, по спискам и в розницу, по встречам и по памяти, за дело и по случаю. По случаю давали, по случаю и забывали. Поручик швили так ничего и не получил, а великий князь Николай Николаевич младший, вся доблесть которого заключалась в том, что он не поспал ночь, присутствуя при погрузке на понтоны тех, кто шел в бой, нацепил Георгиевский крест. И Олшину тоже дали Георгия, как и всем командирам бригад, но Скобелева при этом забыли. Зная его мальчишескую обидчивость, командир корпуса Родецкий специально просил генерала Драгомирова посетить героя первого успеха русского оружия, дабы подсластить царскую пилюлю. Драгомиров основательно подготовился к неприятному разговору, вооружившись логичными и, как казалось ему, неопровержимыми аргументами. Однако, к его удивлению, никого утешать не пришлось. Чрезвычайно гордый личным вкладом в победу, Скобелев воспринял романовскую забывчивость с полнейшим равнодушием. «Да Бог с ним!» — Михаил Иванович отмахнулся он. Царь забыть может, Россия бы нас не забыла.